Глава одиннадцатая. Первое испытание. Три дня спустя Утро, когда начался отбор, а выдалось солнечным и безветренным. Еще немного и войстал придет знойное лето. Принц казался невероятно идеальным. Белый, строго кроя мундир, подчеркивал гордый разворот плеч, узкие брюки, стройные ноги бегуна. Блестящие черные сапоги и вышивка с серебром на мундире сияли в лучах утреннего солнца. Волосы Себастьяна зачесаны назад, на красивом лице доброжелательное выражение, в каре желтых глазах неподдельный интерес. Он не выглядел чем держался, как всегда, уверенно и слегка высокомерно. Я ни разу не слышала, чтобы кто-то упоминал о его проклятии как будто его и не случалось вовсе. А вот что значит уметь себя поставить правильно. Ведёшь себя как сильный человек, тебя таким считает и окружение. Невесты не сводили с Себастьяна глаз. Близняшки из Арбирии и вовсе радостно попискивали восторженно, обсуждая внешность жениха. Нас было тринадцать. чёртова дюжина к удаче или беде. Раньше несчастливое число сулило мне везение. Билеты с этим номером постоянно попадались на экзаменах в ВУЗе. Посмотрю, действует ли примета в другом мире. Я старательно делала дыхательную гимнастику, пытаясь унять волнение. Знала, что пройду первое испытание с легкостью, но тревога не отпускала. Мои конкурентки, возбужденно вертящие в руках тугие бутоны белых роз, не прибавляли спокойствия, волнение заразно. Нет, разумеется, кто-то умело скрывал эмоции, но большинство прерывисто вздыхали и измывались над своими цветками. Чую, не все донесут их Себастьяну непотрепанными. Неподалеку уголдело Человеческое море, на Королевской площади перед Храмом Гармонии собрался весь Грин. Столица, украшенная ароматными цветами, зеленью и разноцветными лентами, ждала королевский отбор с нетерпением и предвкушением чуда. Прекрасный принц встречал избранных богинями девушек со всего Дисгара, стоя на площадке перед входом в храм на фоне беломраморных колонн. Эффектность его внешности усиливала еще и бело-зеленая цветочная арка. Первое испытание — проверка чистоты невесты. Пройти под ней, преподнести дар, произнести короткую речь, и можно быть свободной до следующего этапа отбора. Так просто и сложно одновременно. Моя речь написана форком, отрепетирована, выслушана несколько раз и найдена блестящей. Едва ли не впервые он остался мной доволен, и я бы тоже осталась довольна, если бы герцог находился неподалеку. Увы, ему пришлось оставить меня накануне важного события. Учитель магии голоса за день до нашего прилета в Грин отбыл в соседний город к родственникам. Форк решил не затягивать с обучением, поэтому этим утром улетел за стариком. И если еще несколько часов назад я сама подгоняла герцога, настаивая на важности освоения дара, то теперь понимала, как сглупила. Я сама лишила себя поддержки. Вчера я горела желанием пройти первый этап самостоятельно, не оглядываясь на своего защитника, теперь же не находила себе места. Всего лишь подняться по ступеням, пройти сквозь проверочный артефакт, отдать цветок и толкнуть речь. Почему легчайшее задание выглядит теперь подвигом Геракла? Сомнения и неуверенность грозили перерасти в панику. Распорядитель отбора, лысый жрец в белом балахоне, подпоясанным широким, как у земного атлета, поясом, не спешил начинать испытания, словно маринуя кандидаток. Хотя, почему словно? Подозреваю, именно так и есть. Возлюбленные дочери сыновья гармонии, подданные войсталой гости столицы. У жреца оказался сильный звонкий голос, вдобавок усиленной магией. Он уверенно зазвучал над Королевской площадью. «Поиск суженной наследного принца Себастьяна благословен свыше, да свершится воля сестер!» Справа раздалось ликование, и я повернула голову. Грандиозный фонтан, расположенный в центре площади в искусственном озере, взвился вверх, образуя водное зеркало. Его поверхность четко, несмотря на солнечное утро, отображала площадку перед входом в храм. Себастьян и... Стоящий рядом с ним жрец выглядели полнокровными гигантами, а не бледным изображением. На Земле я не видела в живую проекции на фонтанах лишь фотографии, в сети, но уверена, на все сто местная магическая 3D-круче. И не скажешь, что фоном использована вода. Славная дочь войстала Эурика Кариан. Преподнесите дар его высочеству. От толпы невест отделилась чекане шаг, как солдат, крепкая девица с коротко остриженными угольно-черными волосами. Нежно-голубое платье длиной до пят безумно не шло ей. Я представила брюнетку в черной мотоциклетной экипировке с земли, и образ стал гармоничным. Эурика слыла фавориткой принца и невероятно талантливым специалистом по драконам. Она была в картозике Форка, и я знала о ней, вероятно, больше, чем другие кандидатки. Дочь работника драконятни Эорика однажды успокоила взбесившуюся самку, чем привлекла внимание Себастьяна. Была отправлена учиться на погонщика драконов и вскоре стала лучшим специалистом в своем деле. Малва также приписала ей тесное знакомство с принцем. Что ж... Сейчас станет ясно, насколько оно близкое, и ошибался ли форка, внеся девушку в список постельных побед Себастьяна. Эурика легко взлетела по ступенькам, прошла под аркой, увитой цветами, и протянула принцу розу. Мужчина взял ее с улыбкой и поблагодарил кивком, затем под руку подвел к краю площадки, чтобы прошедшую испытание девушку увидели все. Косясь на принца, Эурика хрипло произнесла. — Высшее счастье — служить своему народу и королю. И если боги того пожелают, я буду верной супругой его высочеству. Жизнь и смерть войсталу. Крепкий кулачок брюнетки коснулся области сердца. Ее поразительно недолгая речь вызвала шквал радостных криков толпы. Краткость — сестра таланта во всех мирах, даже не по себе от ораторского шедевра, который придумал мне герцог а вычурно-красиво и, в сравнении с горячечными выкриками Эурики, искусственно. Принц деликатно поцеловал руку драконьей всадницы и отпустил. Забавно, а ведь она считается его любовницей, но оказалась непорочной девой. Не такой уж принц и выходит. И большое количество женщин ему приписали незаслуженно. Фу, это было убого прокомментировала выступление соперницы баронесса Гресток, грудастая блондинка с пышной прической в виде башни. Свою речь она не произнесла, а пролаяла. Что ж, простолюдинку видно даже в шелках. Высказывание явно рассчитано на мою поддержку. Гордячка Каролина не любила выскочек из низов. Как поступить? Фыркнуть? Послать подальше? Одно точно — соглашаться со злой критикой я не буду. Блондинка просчиталась. Эурика мне понравилась, и хаять ее я не собиралась. Но и вступаться тоже. Злословие не причинит вреда девушке, а вот ссора помешает набрать баллы. Следующих пригласили графинь Ван Мур из Арбирии. Сразу обеих. Да. Поднимаясь по ступеням, они в один голос пропели. «Вайстал, здравствуй! Приветствуем, войстальцы!» сестры были зеркальным отражением друг друга золотистая кожа миндалевидные черные глаза прямые темные волосы до пояса они напоминали чем то экзотичных древних египтянок хищная опасная красота и это не просто впечатление арберийские сестрички вампирши поглощающие эмоции и энергию человека часто через его кровь К счастью, случалось это в особых случаях. В обычные дни в их меню входили нормальные продукты. Элла и Делла Ван Мор успешно пронесли свои розы под аркой. «Вайстал, мы счастливы побороться за сердце твоего будущего короля!» Речь девушек напоминала легкий треп, приправленный пикантными шутками. Вот только все было слаженно и красиво, это явно не экспромт. Не сводя с принца жаркого взгляда, первая близняшка игриво пообещала. «Вайстал ждет горячая дружба с Арбирией, если боги укажут на одну из нас». Вторая с улыбкой добавила. «Да, на одну, раз обеих брать в жены вам запрещает закон». Принц усмехнулся и молча поцеловал руки фривольным Арбериком. Следующей поднялась очередная соотечественница Себастьяна, красивая манерная девушка, театральным жестом протянула белую розу, и она почернела. Ох, толпа позади нас выдохнула, как единый организм. Цветок в руках кандидатки осыпался пеплом. — Как же как? — запричитала она. — Он же говорил, один раз ничего не значит кто то загоготал и толпа подхватила глумливый смех покраснев как помидор не прошедшая проверку невеста сбежала к чести себастьяна он не показал свои отношения к тому что его хотели обмануть жрец пригласил следующую кандидатку но я уже почти не следила за прохождением испытания страшная мысль захватила меня всецело а что если и в моих руках роза почернит «Принцесса — своевольная особа. Вдруг она давно утратила невинность потому отказывалась ехать на отбор. Если это так, то я сейчас опозорюсь». Дурнота накатила. Стоило представить, как в моей руке чернеет белая роза. Ох, только не это. А еще, еще я могу предположить, кто помог Каролине избавиться от невинности. Не потому ли он свалил якобы искать учителя?» Да нет же, не может этого быть. Форк бы меня так и не подставил. Или я слишком хорошего о нем мнения. Он мог желать мести королем. Для таких людей, как Аурели, страшнее всего проигрыш и позор. Нет, я не буду паниковать раньше времени. К тому же я сама настаивала на отъезде Форка. Я попросила поскорее привести мне учителя, когда он хотел остаться и поддержать. И все же это не отменяет возможности, что хозяйка тела могла утратить невинность с кем-то другим. К принцу Себастьяну танцующей походкой поднялась пустынная принцесса Тианка. Ее кудрявые каштановые волосы напоминали копну сбесившихся пружинок. Вручив розу, Тианка томно произнесла. «Мой принц, девушки из моего рода не нуждаются в проверке, ведь у нас есть это». Она плавно повела плечами, и верх белоснежного платья распался на куски. Девушка осталась в юбке до пола, коротком топе и черной змейке, туго обхватившей ее талию. «Любой, кто покусится на чистоту дочери солнца, погибнет от яда моей охранницы». Змея, словно понимая, что говорят о ней, приподняла голову, отлипая от белой кожи. Толпа пораженно ахнула. «Змея живая». Не украшение, как можно было подумать в первое мгновение. Настоящее. Дочери Солнца, сокровище которое стоит беречь любыми способами. Принц, вместо традиционного поцелуя в руку, церемонно склонил голову. Покачивая крутыми бедрами, тянка присоединилась к претенденткам, прошедшим первый этап. Настал черед северной княжны Маргуль. Голубоглазая блондинка в облегающем платье с двумя разрезами по бокам Тряхнула парой десятков косичек и, вскинув огромный топор на плечо, решительно прошла сквозь арку артефакт. Ее цветок остался девственно чист. «Розу я даю, Себастьян, как того требует того древний обычай», — хрипло произнесла Маргуль. «А вот моя секира станет твоей, если докажешь, что ты достоин ее. Первая девушка, которая смело заявила, что не выйдет замуж за принца, если он... Не пройдет ее отбор. Храбрая Маргуль, благодарю, что почтила своим присутствием отбор богини. Сверянка с достоинством кивнула, сделав вид, что не услышала иронию. По легендам, отмеченную богини девушку ждала череда неприятностей, если она отказывалась явиться на королевский отбор. То есть гонор сурово наказывался. Хотя где в случае Маргуль гонор? Девушка с чувством собственного достоинства, и это прекрасно. За восхитительные воительницы поднялась соотечественница моего тела, русоволосая баронесса Надин Холей. По лестнице она поднималась, старательно распрямив плечи, а возле принца забылась и на миг сгорбилась. Серая как мышь, вдобавок в очках, Надин испуганно пискнула. «Здравствуйте!» Затем она быстро-быстро пробормотала нечто невразумительное вместо приветственной речи. Я не расслышала ни слова. Себастьян явно тоже, и выражение лица у него осталось заинтригованным. Кажется, кандидатка на наименьший бал найдена. Жаль скромную девушку, она побледнела, когда поняла, что смазала выступление. Жрец пригласил представительницу страны оборотней. «Ваше Высочество, я рада снова видеть вас», — церемонно произнесла светловолосая Тесса. Она держалась достойно, но без огонька. Со своим сопровождающим она была гораздо живей, насколько помню из встречи в замке хранителя изумрудного перевала. Сейчас же Тесса произнесла длинную речь с видом отличницы, отвечающей на нелюбимом уроке. Монолог, пропитанный политикой и надеждой на сотрудничество стран, напоминал тот, что составил мне Форк. Форку хочу верить, что он не предатель, что искренен со мной и очень надеюсь, что у него не было отношений с настоящей принцессой. Я погрузилась в свои мысли и пропустила выступление Рыжей Агнии Вихрь из Циристана. Красивая, улыбчивая, она понравилась принцу настолько, что он проводил ее заинтересованным взглядом. За рыжей церестанкой к Себастьяну поднялась сестра правителя островного королевства Миу. У Шайшая были сиреневые волосы до плеч, синие глаза и молочно-белая кожа. Двигалась она с удивительной грацией в туфельках на высоких каблуках. Многослойный воздушный подол лавандового платья напоминал текучую воду. Шай-Шай оказалась чуть выше себастьяна мило улыбнувшись она сбросила туфли и сравнялась с ним в росте босоногая принцесса вызвала одобрение и добродушные смешки толпы отдав цветок шай-шай напевно проговорила себастьян светлый герой войстала да прибудет на пути твоем вода да сделается вся земля подпитой твоей плодородной «Да насытит тебя соль мудрости, да, мой твой разум источник озарения. Как сосуд наполняется быстро водой, так изобилие пусть наводняет твой дом». Это приветственная речь, очень оригинальная, переполненная метафорами. Моя соседка-баронесса Гресток, нервно поправив башню на голове, завистливо произнесла. «Водница благословила принца. Повезло». «Так, делаю мысленную пометку» узнать, кто такая водница и что за благословение она раздает. Видимо, я плохо следила за выражением лица. Баронесса Гресток заметила мое недоумение. Хорошая шай ведет свое начало от богини воды Аквании, поэтому ее благословение — не пустой звук. Когда пригласили Зеллу Айзенд, я занервничала. Похоже, мое приветствие прозвучит предпоследним — Да, вот уж повезло. Дочь хранителя изумрудного перевала интересовала меня как уже знакомое лицо, и, слушая ее речь, я забыла о своих проблемах. Зела оказалась хитрой простушкой, сумевшей сразу покорить толпу честностью. Она заявила, что обманула принца, чтобы не выходить замуж за негодяя. Толпа одобрительно кричала, когда Зела завершила рассказ о героизме принца, забыв добавить, что ему помогал Форк. «Ну да, зачем упоминать о помощи тёмного?» «Осталось две благословенные богинями девы», — сообщил очевидный жрец. «И свою розу его высочеству вручит?» Я сделала шаг вперед. «Речь, помню, ясно. Настроена на высший бал. Как там? Вижу цель, верю в себя, не вижу препятствий. Вручит Сильда Гресток». «Что? Я буду последний? «Да как смеют они ставить меня последней?» На миг я ощутила гнев такой силы, что внутри стало жарко. «Стоп! Никакого унижения нет. Все решает жребий. На отборе все девушки равны, и да, попадание в тело принцессы портит характер. Я не была задавакой, никогда не ставила себя выше других». «Пожелайте мне удачи!» — ослепительно улыбнулась блондинка. «Удачи!» Искренне отозвалась я. Гресток любила злословить, но что-то было в ней подкупающее. примота Выставив пышную грудь вперед, она, походкой королевы красоты, отправилась покорять принца и зрителей. Восхищенный сдвоенный свист справа заставил меня вздрогнуть. В сторону мужчин, сопровождающих невест, я старалась лишний раз не смотреть, но сейчас не удержалась, а обернулась. Комплимент, баронессе просвистели, блондинистые здоровики, настолько похожие на Маргуль, что можно было не уточнять, кем они ей приходятся. Заметив мой интерес, мускулистые парни с давно небритыми физиономиями заулыбались. Я надменно вскинула бровь. Искалиться мне, перестали. Ха, иногда хорошо быть злой принцессой, с дурной репутацией. Увы, рано радовалась. Один блондин заиграл бровями, второй подмигнул, Стиснув зубы, я отвернулась. Колыхая грудью четвертого размера и виляя роскошным задом, Тильда Горесток поднялась на площадку перед входом в храм. Успешно вручив цветок принцу, она улыбнулась. «Хорошего дня всем собравшимся у храма гармонии!» В ожидании своего выступления я остро воспринимала окружающую действительность и снова услышала непредназначенное мне. «Славная девчонка, откуда она?» «Местная свиты сестры Себастьяна». Я не обернулась, чтобы увидеть, кто обсуждал баронессу. Стало не до любопытства, когда услышала ее следующие слова. «Сегодня уникальный день, когда воля богов будет услышана всеми, когда трактовать пожелания свыше смогут не только жрецы, но и обыкновенные жители Дисгара. Сегодня начались испытания, которые угодны сестрам». Мир поплыл перед глазами. Земля закачалась под ногами. Почему баронесса Гресток произносит то, что должна говорить я? Откуда у нее речь, написанная форком? Стоп, Не о том беспокоюсь. Надо собраться и придумать нечто новое, хотя бы пару достойных фраз. Как баронесса заполучила мою речь, выясню позже. Я так нервничала, что сломала стебель своего цветка, к счастью, в самом низу. Баронесса сорвала восхищенные крики благодаря ворованной речи и послала принцу воздушный поцелуй, а ведь она мне понравилась. Поднималась я по лестнице решительно, горячечно размышляя. «Цветочная арка, проверка девичьей чистоты, все уже неважно. Я видела лишь слегка уставшего, но добродушно улыбающегося принца и не боялась. Какой страх, если я думала, что сказать». Риторика — не пустой звук. В школе я не филонила, когда приходилось готовиться к выступлениям, и был бесценный опыт работы в колл-центре, когда беседа с клиентом порой становилась экспромтом. Ничего, прорвусь. Аэрморийская доска. Оскорбление не сбилось настрою, боковым зрением отметила, как стража двинулась, рассекая толпу в ту сторону, где выкрикнули оскорбление. «Да, плоская, как доска. Да, остальные девчонки минимум с троечками. Зато я могу есть, что хочу, и не полнить. Великолепное тело — мечта многих земных девушек, насмотревшихся на топ-моделей». «Ваше высочество, меняю розу на нож», — весело предложила я Себастьяну. Он удивленно вскинул брови. «Уверены, что он у меня есть, ваше высочество». Разве в подобном цветнике может что-то угрожать?» Себастьян развел руками, намекая, что холодное оружие неуместно на отборе. Забыл, что у некоторых цветов есть ядовитые колючки. «А как же смерть от восхищения?» Принц засмеялся и неуловимым движением извлек из рукава нож. Лезвие на миг сверкнуло серебристой вязью. «Прошу». Я обменяла цветок на оружие и сразу же провела им по руке, на эмоциях, не думая, что вместе с тканью рукава разрежу кожу. Мне повезло, а может, арендованное тело умело обращаться с ножами, и я рассекла лишь то, что планировала. Разошедшаяся ткань галила белую и черную кошку, кота Иньян, как я их обозвала. Метка сразу двух богинь ослепительно засияла. Не случайно небесные сестры не против подобной демонстрации, хоть Форк и настаивал оставить это как последний козырь. Зрители молчали. Может, Гармонию и Дис перестали почитать, как того они заслуживают и у жрецов. Сейчас больше власти, но сдвоенная метка уникальна. — и стал на грани войны. Толпа зароптала, зашумела. Да не закрывайте глаза на правду, не обманывайте себя. И если союз двух людей сможет предотвратить гибель тысяч, остановить кровопролитие, то так тому и быть. Но, как и всякая девушка, я мечтаю о взаимной любви. Я хочу выбрать, хочу, чтобы меня выбрали ради меня, а не венца на моей голове. Я всей кожей ощутила напряжение, атмосфера, как накануне грозы. Вот-вот полетят молнии. Вытянув левую руку с ладонью лодочкой, я продолжила. На одной чаше весов — чужие жизни, мир или война. На моей руке заплясала иллюзия яростно трещащего пламени. На второй — моя судьба, счастье и любовь. На правой ладони вырос призрачный цветок, вокруг которого кружила яркая бабочка. Не знаю, кто создает эти иллюзии, но спасибо ему огромное. Я колебалась, не в силах выбрать, как и его высочество. Повернувшись к принцу, грустно улыбнулась. Поймать и сковать ветер — преступление. Нужен ли брачный союз с незнакомкой тому, кто свободен как птица? Лицо у Себастьяна было таким, что я убедилась, невольно угадала у него страх перед женитьбой. Мы сомневались, и богини дали нам всем нам шанс познать истину. «Моя двойная метка лишь подтверждает это. Я верю, что этот отбор принесет не только мир нашим странам, но и любовь». Несколько шагов к принцу, который следил за мной взглядом затаившегося в кустах а Выжидает, что сделаю дальше? Хотела бы я сама знать, как поступить лучше. Шаг, еще один шаг, и еще. Расстояние между нами на грани приличия. Принц, может, и видит меня чужими глазами, но смотрит заинтересованно. «Кухня в замке хранителя перевала», — шепнула я, обращаясь лишь к Себастьяну. Мягко улыбнулась, глядя на него с нарочитым восторгом. Я была виновата и согласна понести наказание. Напоминать подробнее не пришлось. Очарованный моментом Себастьян с готовностью поддался вперед, намереваясь поцеловать. Я выставила ладонь, упираясь в его каменную грудь. «Согласна принять наказание, но не сейчас», — сообщила тихо, только для ушей принца. Резко развернувшись, я отправилась к остальным невестам. Мои губы норовили растянуться в довольную улыбку, но я держалась. Подобный экспромт заслуживает минимум третьего места. Этого пока хватит. Я девушка скромная.